Часть 3. Глава 41. Джордж и Гвен. Октябрь-декабрь 1945 года. Гвен часто напоминала себе о собственном счастье. Война была позади. Гвен растила сына крепкого и здорового и имела все основания надеяться, что ему никогда не придется воевать. Ее цветочный бизнес помогал семье оплачивать счета – и позволял покупать тональный крем с согласия Джорджа. А ее муж стал одним из самых уважаемых людей в округе. Правда, Гвен приходилось терпеть его гнев и периодически рукоприкладство, возобновившееся вскоре после рождения Марка. Однако стоило ей вызвать улыбку Джорджа, стоило ему угодить, и Гвен понимала, она на верном пути». Ей бы только научиться как следует угождать мужу, и жизнь совсем наладится». Гвен очень старалась не злить его. Для этого требовалось лишь думать наперёд и предупреждать желание Джорджа. Вовремя подавать еду и наполнять жестяные банки его любимым печеньем, держать дом в чистоте, еженедельно отдавать шиллинги, вырученные за букеты и венки, кивать и улыбаться на каждое слово — В общем, не так уж и сложно. Когда Гвен совершала промах, она избегала людей, пока синяки не пройдут. Тем не менее, Барбара по-прежнему заглядывала без приглашения, Колин по-прежнему приносил молоко по утрам, а живущие поблизости клиенты предпочитали забирать букеты и венки на ферме, а не у Арнольда. Словом, Гвен приучилась щедро накладывать на лицо тональный крем. Единственной частью жизни, не подвластной её контролю, оставался Марк. Он плакал от боли или огорчения, пачкался едой, был младенцем, вёл себя как младенец, и Гвен ничего не могла с этим поделать. Каждый раз, когда сын шумел или пачкался, Джордж кричал. «Неужели нельзя его угомонить? Что ты за мать такая?» «Прости, дорогой, я отнесу малыша в его комнату», — весело отвечала Гвен. Там она сидела с Марком, тихонько укачивала и напевала колыбельные, пока тот не засыпал. В результате у неё оставалось меньше времени на домашние дела и выполнение неуклонно растущих заказов на венки и букеты, но Гвен заставляла себя работать быстрее и усерднее. Чем больше она старалась угодить мужу, тем больше выбивалась из сил. Гвен жила теми вечерами, когда Марк спал, а Джордж уходил. Это случалось почти ежедневно, на собрание какого-нибудь комитета. Тогда никто не мешал ей хлопотать по дому или заниматься флористикой. Проводя вечера дома, Джордж в спальне упражнялся в игре на гитаре. Ещё во время ухаживаний Гвен говорила ему о своей любимой песне «Ты мой солнечный свет». И теперь Джордж всегда играл её первой, а часто и последней тоже. Холодными вечерами он упражнялся в кухне, у огня, или они вместе слушали радио, и Гвен беззвучно молилась о том, чтобы Марк не проснулся и не расстроил Джорджа. Каждый понедельник она приезжала с Марком к Арнольду ещё до открытия, и они разбирались с финансами. Хотя большинство клиентов уже звонили прямо на ферму, Арнольд по-прежнему не снимал объявления и временами принимал заказы, за которые она продолжала отсчитывать 10%. Однажды он предложил, чтобы Гвен просто платила ему фиксированную сумму. «Я тебе больше не нужен, Гвен, и нечестно мне брать 10%. Я ведь только передаю сообщение. К тому же люди, приходя сюда сделать цветочный заказ, обязательно покупают что-нибудь у меня, так что я в накладе не остаюсь». В конце первой недели этого нового соглашения Гвен забыла рассказать о нем Джорджу, и тот записал в счетную книгу не фиксированную сумму для Арнольда, а обычные 10%. Когда муж потребовал заработок, который высчитал по книге, Гвен его отдала, а позже тихонько ахнула при виде лишних денег в коробке для наличности. Удивительно, но через неделю Гвен забыла вновь. И ещё через одну тоже. Впрочем, она не забыла купить кое-что сверх списка. Некоторые мелочи, необходимые растущему малышу, и новый тюбик дорогого тонального крема, который так хорошо скрывал синяки.